После присоединения мусульманских ханств Поволжья, царизм проводил насильственную христианизацию местных народов. Татар нередко передавали смерти за отказ принять православие. Примечание: после падения Казани многие татары были переселены на Русь. Некоторых из них привезли в Новгород и содержали там в тюрьме более двух лет. Об их судьбе новгородский летописец сообщает следующее. «Давали диаки по монастырям татар, которые сидели в тюрьмах и захотели креститься, которые не захотели креститься и на их метали в воду». Смотрите новгородские летописи, страница 87 конец примечания. Завоевание ливонских земель поставило перед правительством вопрос об отношении к протестантской религии. Православное духовенство готово было подвергнуть богомерзких ливонских, так называемых люторов, таким же гонением, как и мусульман. Примечание. Церковное руководство проявляло крайнюю нетерпимость к так называемой люторской ереси со времен суда над Башкиным. В период Полоцкого похода митрополит Макарий объявил, что цель православного воинства — это священная борьба против прескверных лютор, засевших в Литве. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 351, конец примечания. Требования духовенства стали весьма настоятельными после учреждения опричнины, а точнее, после того, как правительство вывело многих немецких бюргеров из Юрьева-Ливонского в земские города – Владимир, Кострому, Углич и Нижний Новгород Примечание Полное собрание русских летописей, том 13, страница 351 Штаден, Г. Записки, страница 138 Конец примечания Церковники старались любыми средствами предотвратить распространение лютеранской ереси на Святой Руси и с этой целью требовали воспретить переселенцам-протестантам отправление их религии. Однако царь и его опричные дипломаты, лелеявшие планы образования в Ливонии вассального орденского государства, не желали оттолкнуть от себя протестантское ливонское дворянство, по этой причине Грозный отверг все домогательства церковников и к великому их возмущению, позволил немецким бюргерам-переселенцам отправлять свой культ. Протестантский проповедник Ватерман свободно ездил по русским городам, где жили немцы, и учил их так называемой люторской ереси. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 351. Ко времени ссылки Юрьевских немцев наместником Юрьева был земский боярин Морозов М. Я. Бывший сподвижник Сильвестра и Адашева готов был заплатить любую цену во искупление прежних, так сказать, провинностей. По его доносу были преданы суду стародубские воеводы Шишкин и И другие. Два года спустя наместник оболгал перед царем дерптских жителей. Смотрите штаденг записки, страница 57. Бюргеров обвинили в том, что они ссылались с Маистром Ливонским, а велели ему прийти под город со многими людьми и хотели государю изменить и «А маистру служите!» Смотрите наказ русскому посланнику в Литве, сентябрь 1565 года. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 322. Официальная версия о предательстве дербцких бюргеров вызвала критику со стороны хорошо осведомленного псковского летописца, «Того же лета», — записал летописец, — «выведоша немец из Юрьева». «А не ведаем, за что, Бог весть, изменив прямое слово, что воеводы дали им, как Юрьев отворили, что было их не изводить из своего города, или будет они измену чинили?» Смотрите Псковские летописи, том 2, страница 248 К началу опричнены, Россия столь прочно утвердилась в Северной Ливонии, что юрьевцы никак не могли надеяться на возвращение прежней орденской власти, тем более, что орден к тому времени распался, а магистру укрылся за двиной в Курляндии. Возможно, что наместник русской Ливонии опасался повторения событий, происшедших незадолго до того в Шведской Ливонии, там... Небольшой отряд дворян с помощью местных бюргеров изгнал шведов из сильно укрепленного города Пернова. Ливонский хронист Рюсов указывает, что перновская история имела самое непосредственное влияние на судьбы немецкого населения в Юрьеве. Смотрите прибалтийский сборник, том 3, страница 155, штаден, г. записки. Страница 87 -я. Царь Иван пытался оградить ливонцев от преследований со стороны православного духовенства с помощью весьма решительных мер. Когда митрополит насильно заставил одного немца протестанта принять православие, царь наказал его. Слухи об этом проникли в протестантскую Германию весьма преувеличенном виде. Рассказывали... Будто митрополит принужден был заплатить за насилие над лютеранином 60 тысяч рублей. Смотрите письмо Зенга Ф. 1566 года. Карамзин Н.М. История государства Российского. Том 9. Примечание 166. Форстен Г.В. Балтийский вопрос. Том 1. Страница 474. Немецкие купцы, ездившие в Москву, с похвалой отзывались о веротерпимости царя и его расположении к немцам. «Царь», — передавали они, — «обнаруживает обширное познание в религиозных вопросах. Он охотно ведет диспуты на догматические темы, особенно с ливонскими пленниками-протестантами». Разбирает различия между православием и католичеством, серьезно думает о соединении церквей. Смотрите «Форст НГВ. Балтийский вопрос», том 1, страница 471. В середине 70-х годов царь Иван дозволил немцам выстроить протестантскую кирху в двух верстах от православной столицы – Прибалтийский сборник, том 3, страница 156, Цветаев, Д. Протестанство и протестантизм в России до эпохи преобразований, Москва, 1890 год, страница 36, 41, 42. Конец примечания. Царь не только защищал еретиков, но и приблизил к себе некоторых из них. Он зачислил в опричнину Эберфельда К, Кальпа А, Таубе И и Крузе Э. Примечание. Штаден Г. Записки. Страница 131. Форстен Г.В. Балтийский вопрос. Том 1. Страница 473. Конец примечания. Особым влиянием в опричнине... Пользовался доктор прав из Петерсхагена Эберфельд. Царь охотно слушал рассказы немецкого правоведа, часто расспрашивал его об обычаях и нравах его страны. Эберфельд присутствовал на всех совещаниях Грозного с Боярской думой. Ходили слухи, что ему поручено было сосватать невесту для наследника престола в Германии. Примечание. Форст НГВ, Балтийский вопрос, том 1, страницы 473, 468, 474, конец примечания. Присутствие в опричнении советников лютеран вызывало особое подозрение ревнителей православия, осуждавших сближение царя с безбожными немцами. В свое время правительство отказалось от услуг датского печатника Миссенгейма, Г. Предложение датского короля основать в Москве типографию было расценено как попытка распространить на Руси лютеранскую прелесть. Царь, желавший ввести печатное дело, вынужден был надолго отложить осуществление своих планов. Вскоре после отставки Сильвестра Казна отпустила средства на закупку типографского оборудования и строительство печатного двора. Итальянский купец Барберини, посетивший московскую типографию летом 1564 года, утверждает, что московиты закупили оборудование в Константинополе. В прошлом, 1563 году, Они ввели у себя печатание, которое вывезли из Константинополя. Примечание. Смотрите Любич Романович в «Сказание», страница 34. Авторы многочисленных работ о начале книгопечатания на Руси не оценили в должной мере достоверность известия Барберини, Между тем, осведомленность итальянца не подлежит сомнению. Он посетил Московский печатный двор и с большой похвалой отзывался об искусстве московских первопечатников. «Я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги в Москве», писал он в своем отчете о поездке на Русь. «Смотрите, Любич Романович, В. Сказание», Страница 34. Барберини беседовал с Иваном Федоровым и принял от него заказ на поставку в Россию типографской краски и бумаги. В торговой книге итальянского купца мы находим следующую запись. «Прислать в Москву четыре или пять пут висмуту для типографщиков, четыре или пять тюков по десяти стоп». Большой бумаги для печатания. Смотрите, Любич Романович, В. Сказание, страница 53. Деятельность московской типографии была затруднена из-за недостатка бумаги. Чтобы преодолеть эту трудность, казна основала бумажную мануфактуру, но ее продукция не употреблялась печатниками из-за низкого качества. Затеяли они также вести делание бумаги, и даже делают, но все еще не могут ее употреблять, потому что не довели этого искусства до совершенства. Смотрите Любич Романович, В. Сказание, страница 34. Конец примечания. Свидетельство Барберини подтверждается послесловием к апостолу, авторами которого были московские первопечатники. По их утверждению, царь намеревался следовать примеру византийцев, греков и итальянцев, и заботился о том, какобы изложить те печатные книги, якоже в греках и в Венеции, и во Фригии, и в прочих языцах. Примечание. Смотрите Тихомиров, М.Н., Начало книгопечатания, страница 13. Конец примечания. Духовенство решительно воспротивилось введению книгопечатания с помощью датских лютеран. Теперь это затруднение было разрешено. Московские печатники взяли за образец православных греков и привезли оборудование из столицы православного патриарха Константинополя. Примечание. В 1557-1562 годах царь вел оживленную переписку с константинопольским патриархом. В августе 1561 года Москву посетили послы патриарха, привезшие из Константинополя патриаршие грамоты. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 334 Типографское оборудование, закупленное на константинопольском рынке, было, скорее всего, итальянского происхождения. Тихомиров, М.Н., обращает внимание на то, что в русской печатной практике утвердились специфические термины итальянского происхождения. Смотрите Тихомиров, М.Н., начало книгопечатания, страница 33 Конец примечания. Московские первопечатники, кремлевский дьякон Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец, имели некоторый опыт книгопечатания. искусней бяху и смысленный к таковому хитрому делу, глаголю дженецы и о них, яко от самих фряк то учение прияста». Примечание. У истоков русского книгопечатания страница 200. Конец примечания. 19 апреля 1563 года московская типография приступила к работе над знаменитым апостолом. Издание первой книги растянулось на целый год. Примечание. У истоков русского книгопечатания страница 180. Конец примечания. Вторую свою книгу печатники выпустили после введения опричнины осенью 1565 года. Примечание. У истоков русского книгопечатания, страница 184. Конец примечания. Деятельность первопечатников вызвала осуждение костных невежественных церковников и их покровителей бояр Духовенство считало книгопечатание еретическим новшеством. По словам современника грозного француза ТВ, московское духовенство опасалось, что печатные книги могут принести какие-нибудь изменения в их убеждения и религию. Примечание. Смотрите Сапунов Б.В. «О прекращении деятельности первых типографий», «Труды отдела древнерусской литературы», Института русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, том 12, Москва-Ленинград, 1956 год, страница 434, конец примечания. Возможность издания книг тысячными тиражами подрывала монополию духовенства на переписку церковных книг и грозила доходом церкви. О гонениях против первопечатников повествуют весьма разнообразные источники, как русские, так и иностранные. Печатник Иван Федоров самым категорическим образом утверждает, что он вынужден был покинуть Русь из-за преследований со стороны бояр и духовенства. «Сия же уба не не начах поведать и вам», — писал он, Но призелна наго ради озлобления, часто случающегося нам, не от самого того государя, но от многих начальник и священноначальник, и учитель, которые на нас зависти ради многие елись, и умышляли сия, уба нас от земля и отечества, и от рода нашего изгна, и вины страны незнаемы пресели. Примечание. У истоков русского книгопечатания, страница 237, конец примечания. Печатник прямо заявлял, что гонения на него исходили не от царя. По словам Флетчера, первые русские типографии были основаны с позволения самого царя и к величайшему его удовольствию. Примечание. Флетчер. Д. О государстве русском. Страница 120. 121. Конец примечания. Иван щедрой рукой отпускал средства на строительство печатного двора и жаловал деньгами типографщиков. Примечание. В тридцатое лето государства его благоверный же царь повеле устроить и дом от своей царские казны, Иди же печатному делу строитеся и нещадно даяши от своих царских сокровищ делателем Ивану Федорову до да Петру Тимофееву Мстиславцу на составление печатному делу. Смотрите, у истоков русского книгопечатания, страница 218, конец примечания. Годы опричнины типография, стоявшая за земским двором в Кремле, осталась в ведении земской администрации. Примечание, смотрите, Штаден г. Записки, страница 104. Конец примечания. По свидетельству Федорова, его деятельность вызвала презельное озлобление многих начальников и священно-начальников. Иначе говоря, земских бояр и духовенства. Земские начальники не могли открыто расправиться с печатниками, которым покровительствовал царь. Но они прибегали к различным уловкам. ТВ упоминает о поджоге московской типографии путем тонкого коварства и подставных лиц. Примечание Сапунов, БВ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 Спустя четыре года Москву посетил англичанин Флетчер, получивший аналогичное сведение о судьбе первой русской типографии. Сообщив о пожаре печатного двора, он добавляет об этом, как полагают, постаралось духовенство. Примечание. Флетчер Д. О государстве русском. Страница 121 Тихомиров, М.Н., отметил некоторые несообразности в рассказе Флетчера. Во-первых, Флетчер писал, будто типография была основана в Москве несколько лет назад, при покойном царе Иване. Во-вторых, он утверждал, будто при пожаре совершенно сгорел станок с буквами, тогда как в действительности Федоров вывез шрифты и доски для гравюр в Литву, Смотрите Тихомиров М.Н. Начало книгопечатания, страницы 34-35. К сожалению, Тихомиров М.Н. не учитывает свидетельство ТВ другого современника Грозного. Конец примечания. Не желая раздражать церковников, царь Иван отказался от расследования обстоятельств, связанных с поджогом типографии и под давлением духовенства согласился выслать печатников из России, вследствие чего в работе московской типографии наступил почти двухлетний перерыв. Примечание. В 1565 году типография выпустила «Часовник» и стала готовиться к изданию «Псалтыри». В послесловии к Псалтыри было сказано – что эта книга печаталась по благословению митрополита Афанасия. Следовательно, решение об ее издании было принято ранее мая 1566 года. Фактически же типография приступила к изданию «Псалтыри» только 8 марта 1568 года. Книги, увидевшие свет в 1568 году, печатались с помощью новых шрифтов. Фактически в новой типографии. Смотрите Тихомиров, М.Н., начало книгопечатания, страницы 38-39, конец примечания. Иван Федоров и его ученик Петр Мостиславский были отправлены в изгнание в Литву под благовидным предлогом. Литовский гетман Хоткевич Г.А., Желал устроить православную типографию и просил царя прислать в Литву печатника. Примечание. Тихомиров, М.Н. Начало книгопечатания. Страница 38. Конец примечания. В 1566 году в Москву прибыло Великое посольство во главе с Ходкевичем, Ю.А., братом Гетмана, по предположению Сапунова, Б.В., Посол выполнил роль посредника в переговорах между Хаткевичем Г.А. и царем. Примечание. Смотрите. Сапунов. Сочинение. Страница 436. Конец примечания. Сапунов Б.В. обратил внимание на то, что Федоров по приезде в Литву был принят королем и его радой. Опираясь на некоторые общие сведения о занятиях короля в 1567-1568 годах, он пришел к выводу, что печатник мог получить аудиенцию, а следовательно и выехал в Литву между январем и августом 1567 года. Примечание. Отправные моменты хронологических выкладок Сапунова Б.В., не вызывают возражений. В октябре 1565 года Федоров завершил работу над часовником своей московской типографии, а в июле 1568 года работал над новыми изданиями в имени Хаткевича ГА в Литве. Конец примечания. Представляется возможным уточнить, Время отъезда в Литву первопечатников в июле 1567 года цари бояре направили гетману Хаткевичу Г.А. бранное послание, упрекая его в том, что из христианина он стал отступником и лжехристианином. Примечание. Послание Ивана Грозного. Страница 436. Конец примечания. За несколько месяцев до того на Руси был пойман литовский лазутчик с тайными грамотами, в которых Ходкевич призывал бояр изменить жестокому царю. Русское правительство, естественно, не могло отпустить печатников Хаткевичу после разоблачения его интриг летом 1567 года. Русско-литовские отношения имели относительно дружественный характер, пока в Москве шли мирные переговоры с посольством Хаткевича ЮА. С августа 1566 года до марта 1567 года русско-литовская граница была закрыта из-за эпидемии чумы в пограничных уездах. Примечание. В августе чума. Опустошила Полоцк, в сентябре перекинулась в Смоленск, где свирепствовала до марта 1567 года. Смотрите «Полное собрание русских летописей», том 13, страницы 403, 404. Конец примечания. Когда чума стихла, и в Литву были посланы московские послы, Русско-литовские отношения уже мало благоприятствовали отъезду Федорова. Примечание. К осени 1566 года русские выстроили несколько замков на спорных землях в окрестностях Полоцка, что резко ухудшило отношения с Литвой, а затем привело к возобновлению военных действий. Смотрите, полное собрание русских летописей — Том 13. Конец примечания. Возможно, что Иван Федоров покинул Москву вместе с литовскими послами в 1566 году. Если бы он замешкался, его отъезд был бы сначала сильно затруднен, а затем стал бы вовсе невозможен. Примечание. При русском бездорожье... Вывоз типографского оборудования неизбежно вызвал бы трудности, если бы Федоров решился ехать в одиночку. Трудности решались сами собой при условии, что имущество печатника было вывезено с посольскими обозами. В 1566 году в литовском посольском обозе было 1289 лошадей. Смотрите! Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 338-497, конец примечания. Отъезд первопечатников был равносилен изгнанию. Их не спасло покровительство Грозного, царь со всей своей опричниной не в силах было градить Федорова от преследований со стороны земских бояр и духовенства. Эпизод с печатниками как нельзя лучше характеризует взаимоотношения царя с высшим духовенством и земской боярской думой. Споры по поводу печатного дела и протестантов, переселенных на Русь, усугубили раздор между царем и духовенством. Но главное их разногласия касались другой проблемы. Такой проблемой было продолжение опричных репрессий и само существование опричнины.